Сегодня, к сожалению, директор занят. Он примет вас завтра в первой половине дня. От многочасового сидения на краешке стула, от томительной праздности среди лихорадочной активности новых хозяев студии А, Марина настолько устала, что еле добрела до дома. И, не обращая внимания на мать, всю ходившую за ней с какой-то огромной, растрепанной газетой в опущенной руке, без сил упала в постель. Погружаясь в грядущую дремоту, она напоследок вспомнила, что завтра двадцатое, день, когда приносят пенсию, и вместо обычного приятного предвкушения, за которое Клумбе прощался факт ее существования, ощутила душевную изжогу. То, во что превратилась радость от получения денег, этих крупных, на сотенных, позволяющих в обрез рассчитывать еще на месяц жизни, было чем-то испортившимся, пьяно забродившим и невыразимо гнусным. Засыпая, Марина знала, что ненавидит двадцатое число. Каким-то образом это означало, что завтра в телестудии ее не ожидает ничего хорошего. Сон Марины в эту ночь был тяжелый и беспокоен. Она без конца бодалась с подушкой и никак не могла согреться в постели, накопившей в своих глубоких пазухах столько сырого и снежного холода, что его, казалось, можно было сцарапывать пальцами. И в отличие от Марины, Нина Александровна улыбалась во сне, и на губах ее лежал неизвестно откуда брошенный блик. Что это было такое хорошее? О чем она подумала, засыпая. Что это было? Важнее газеты с теми, ужасными, словно бы не краской, а уличной грязью, пропечатанными снимками, важнее даже и того состояния, в котором Маринка вчера явилась с работой и напугала Нину Александровну какой-то абсолютной неотзывчивостью, полнейшим собственным отсутствием. Что же такое приснилось? Странное, острое, весеннее, оттаившая земля немного войлочная от прошлогодней травы, на ней коротенькие цветочки, еще совсем не похожие на настоящие, белевшие трогательно, будто пальцы в дырках старого носка. Умываясь перед туалетным зеркалом, которое Маринка, как всегда, забрызгала мутью и пастой, Нина Александровна пыталась вспомнить. Что-то, подступая все увереннее и ближе, обещала расшифровку счастья. Алексей Афанасьевич, освещенный утренним солнцем, лежал под коротковатым для него китайским одеялом. Левый, широко открытый глаз его был совершенно прозрачен и будто сколот, как зеленоватое стекло. Глядя на мужа, Нина Александровна обратила внимание, что солнце сегодня необычное, такое, какое бывает в самолетах, резкое, немного радужное, вечное. Этот астрономический свет, словно не знающий покрова облаков, давал увидеть над простертым ветераном легкую дымку небытия, состоявшую, должно быть, из той самой светлой пыли бессмертия, с которой не стоило бороться при помощи щетки и тряпки. Проделав с Алексеем Афанасьевичем обычные утренние процедуры, Нина Александровна заметила, что дымка, сохраняя расплывающийся след ее работы — медленно меняет очертания. Маленькая мастерская на спинке кровати между двух ужаленных солнцем золотых шаров была готова к утренним трудам. Несколько длинных веревок, выпростанных из мочала и очищенных от неудачных завязей, лежала на подушке слева и справа,